по предложению басссаженни написала матери чтобы та приезжала немедленно и примерно через неделю они подыскали и сняли подходящий домик миссис герхард с помощью детей уложила нехитрые домашние пожитки в том числе мебель которая вся уместилась в одном фургоне и через две недели они поселились в новом жилище миссис герхард всегда так хотела Жить в хорошем, уютном доме, прочная и красивая мягкая мебель, толстый ковер приятного теплого цвета, много стульев, кресер, картины, кушетка, пианино. Всю жизнь она мечтала об этих прекрасных вещах, но у нее никогда не было возможности осуществить свои мечты. И все же она не отчаивает. «Быть может, когда-нибудь на своем веку она еще насладится всем этим?» «Пожалуй, вот теперь счастье ей улыбнется». Приехав в Кливленд и увидев веселую, сияющую Дженни, миссис Герхард совсем воспрянула духом. Бас заверил ее, что они отлично проживут всей семьей. Он отвез их к себе» а потом велел Джорджу вернуться на вокзал и привезти багаж. От денег, которые сенатор Брендер прислал Дженни у миссис Геркварт еще оставалось 50 долларов, на это можно купить в рассрочку кое-какую недостающую мебель. Бас уже внес квартирную плату за месяц вперед, а Дженни последние вечера только и делала, что мыла полы и окна и навела в новом доме идеальную чистоту. Теперь в первый вечер у них было два новых матраца и ватные одеяло, разосланные на безукоризненно чистом полу, новая лампа, купленная в магазине по соседству, ящик, который Дженни заняла в бакалейной лавке для хозяйственных надобностей, который пока что служил миссис Герхард креслом. На ужин и на завтрак был хлеб и немного колбасы. До девяти часов они сидели и строили планы на будущее, потом все, кроме Дженни и миссис Герхард, улеглись спать. А мать с дочерью продолжали беседовать, причем решающее слово принадлежало Дженни. Мать теперь чувствовала себя в какой-то мере зависимой от нее. За неделю весь дом привели в порядок, купили Кое-что изменили мебели, ковер, необходимую кухонную утварь. Досаднее всего было то, что пришлось купить печку. Еще один большой расход. Младшие дети поступили в школу, но было решено, что Джордж должен найти работу. Дженни и миссис Герхард болезненно переживали всю несправедливость этой жертвы, но не знали, как ее избежать. Постараемся, чтобы он учился в будущем году, — сказала Джейн. Как неблагополучно, по-видимому, начиналась новая жизнь, но доходы семьи едва покрывали расходы, и равновесие бюджета вечно было под угрозой. Бас, сперва исполненный великодушием, вскоре объявил, что достаточно, если он будет давать в общий котел 4 доллара за комнату, из за питание дженни отдавала весь свой заработок и уверяла что ей ничего не нужно лишь бы за ее девочкой был должный уход джордж нашел место рассыльного в магазине получал два с половиной доллара в неделю и первое время охотно отдавал их матери позже было решено по справедливости оставлять ему пятьдесят центов на мелкие расходы герхард по Одиноко трудившийся вдали от семьи присылал почтой пять долларов. Всякий раз напоминаю что необходимо понемногу откладывать деньги для уплаты старых долгов в Колумбусе, до сих пор лежавших на его совести. Итак, общий доход равнялся пятнадцати долларам в неделю, и на эти деньги нужно было кормить и одевать всю семью, платить за квартиру, покупать уголь и ежемесячно вносить по 3 доллара закупленную в рассрочку мебель, стоившую 50 долларов. Как это делать? Пусть люди обеспеченные, часто и охотно рассуждающие о том, что такое бедность с социальной точки зрения, дадут себе труд поискать ответа на этот вопрос. Только квартирная плата... Уголь и освещение поглощали кругленькую сумму — двадцать долларов в месяц. На еду — еще одна, к сожалению, неизбежная статья расхода уходила — двадцать пять долларов. На одежду взносы за мебель, всякие сборы, необходимые лекарства и тому подобное должно было хватить остающихся пятнадцати долларов. А каким образом? Это пусть подскажет обеспеченному читателю его пылкое воображение. Так или иначе, концы сводились с концами, и пока что Герхарты были полны надежд и полагали, что им живется превосходно. В ту пору семейство могло служить достойным примером скромного и честного трудолюбия. Миссис Герхард которая работала как служанка и не получала ни малейшего вознаграждения, ни платьев, ни развлечений, ничего-либо другого. Каждое утро поднималось чуть свет, когда все еще спали, разводила огонь и принималось готовить завтрак. В тонких и стоптанных шлепанцах, в которые приходилось вкладывать газетную бумагу, иначе не сваливались с ног, Она неслышно двигалась по комнате и нередко, бесконечной нежностью глядя на спящих крепким сном Дженни, Баса и Джорджа. От всего сердца желала, чтобы им не приходилось вставать так рано и работать так тяжело. Порою, прежде чем разбудить свою любимицу Дженни, мать всматривала свое усталое бледное лицо, Такой спокойной во сне и горько жалела что судьба обошлась с нею так жестоко потом ласково дотрагивалась до плеча спящей и ишепотом звала ее по имени пока дженни не просыпалась когда дети поднимались завтрак был уже готов когда они вечером возвращались домой их ждал ужин миссис герхард никого из детей Не обделяла вниманием и заботой. С маленькой внучки она не спускала глаз. Она уверяла, что ей самой не нужно ни платьев, ни обуви, ведь кто-нибудь из детей всегда может пойти и выполнить любое ее поручение. Из всех детей одна Дженни до конца понимала мать и, нежно любя ее, всеми силами старалась ей помочь. Мамочка, да я сделаю. — Оставь, мамочка, я сама об этом позабочусь. Посиди, отдохни, мамочка. И в этих простых словах выражалась бесконечная любовь, связывавшая Дженни с матерью. Они всегда прекрасно понимали друг друга, и чем дальше, тем полнее и глубже становилось это понимание. Дженни... Было невыносимо думать, что мать, словно пленница, не может выйти за порог. Весь день за работой она думала о бедном домике, где то хлопочет и трудится. Как бы хотелось Дженни дать ей отдых и скромный уют, которого мать всегда так жаждала.